Все, что нужно знать о жирах. Каждый год у всех одна и та же задача – похудеть и потерять жир. В последние несколько лет появилось много мифов, связанных с употреблением жира из продуктов питания. Люди стали считать, что какой бы ни был жир, он одинаково плох. Несмотря на то, что вышло много книг, научных статей и исследований, которые подробно обо всем рассказывают, наше общество все еще плавает в неправильных представлениях. Что такое пищевой жир? Как он работает? Толстеем ли мы от жира? Антижирное движение создало больше проблем, чем решений? Неужели мы действительно ухудшаем состав тела, потребляя жиры? Давайте поговорим об этом. Краткая история. Мы все видели моду на войну с углеводами. Сейчас мы можем уподобить это войне с жирами. Пищевой жир демонизировался годами, начиная с 1970-х годов, когда диета с низким содержанием жира была рекомендована всем американцам. Ученые доказали, что продукты с насыщенным жиром, такие как яйца и мясо, могут увеличить холестерин, ЛПНП. Однако было много сложностей, которые ученые еще не разобрали, и, конечно же, не так много данных было в то время. Наше презрение к насыщенным жирам возникло в 1950-х годах во главе с печально известным Анселем Бенджамином Кисом, ученым, который неустанно отстаивал идею о том, что насыщенные жиры повышают уровень холестерина и, как следствие, вызывают сердечные приступы. Несмотря на то, что в данных его исследований были многочисленные недостатки, он ошибочно убеждал всех, что употреблять жир действительно плохо. Его труд был известен как исследование «Семь стран», которые он провел почти среди 13 тысяч мужчин в США, Японии и Европе. Исследование продемонстрировало, что сердечные болезни не являются неизбежным результатом старения и могут быть связаны с плохим питанием. Было выяснено, что Кис нарушил несколько фундаментальных научных принципов в своих исследованиях. Например, вместо случайного выбора стран, он выбрал только те, которые могут доказать его собственные убеждения. Эта идея начала свое путешествие в то время, когда американцы столкнулись с быстрорастущей эпидемией сердечных заболеваний. Президент Дуайт Эйзенхауэр перенес сердечный приступ в 1955 году, поэтому правительственные учреждения были на чеку. Несмотря на то, что существует длинная история, предшествующая этому, в начале 1960-х годов Кис сделал выводы, что насыщенные жиры опасны, и занял позицию в Комитете по питанию Американской кардиологической ассоциации. Сам комитет изначально очень скептически относился к его теории, но Кис опубликовал первые в стране руководящие принципы, направленные на демонизацию насыщенных жиров. Начиная с конца 1980-х годов, появились рекомендации по внесению диетических изменений в использовании и работе с жирами, необходимые для улучшения различных показателей здоровья населения. В основном это касалось насыщенных жиров. Идея заключалась в сокращении их использования при производстве продуктов питания. Эти новые стандарты положили начало обезжиренной мифологии. Жиры. По каким-то причинам многие по-прежнему считают, что жир – это грязная физиологическая ткань, гнездящаяся в нашем теле, изнуряющая наш организм и ответственная за многочисленные болезни и смерть. Это правда, что слишком большой процент жира в составе тела является фактором риска различных заболеваний, но здесь дело не в этом. Дело в том, что жиры – это хорошие макроэлементы, особенно правильные жиры. Жир выполняет многочисленные важные функции, поскольку он обеспечивает решающую и стратегическую роль структуры и гибкости клеточных мембран, регулирующих движение веществ через эти мембраны. Не секрет, что самая известная функция жира – это запас энергии. Жир дает более чем в два раза больше калорий на грамм, чем углеводы и белки. 9 калорий на грамм для жира против 4 калорий на грамм для углеводов и белка. Было подсчитано, что худые взрослые мужчины хранят около одной тысячи калорий в жире, что достаточно по энергии для поддержания жизни человека в течение примерно 65 дней. Жир хранится в организме в виде триглицеридов, триглицериды состоят из трех молекул жирных кислот и молекулы глицерина. Мобилизация жира относится к начальному процессу высвобождения жира из мест хранения адипоцитов в жировой ткани. Липолиз, или распад жира, представляет собой последовательность реакций, которые биологически разделяют триглицерид на три жирные кислоты и глицерин, которые высвобождаются в кровь. Метаболизм жира – это окисление жирных кислот и превращение их в энергию, которая может быть использована клетками организма. Жиры также помогают переносить по всему организму жирорастворимые витамины А, Д, Е и К, которые участвуют в выполнении разных важных функций. Жир также помогает регулировать вкус пищи, помогает в приготовлении пищи и оказывает глубокое влияние на насыщение. Кроме того, различные типы жиров, известные как эйкозаноиды, полученные из жирных кислот омега-3 и омега-6, участвуют в специализированной гормональной сигнализации, оказывающей сложный контроль над многими системами тела, главным образом связанные с воспалениями или иммунной функцией. Жирные кислоты также регулируют экспрессию генов, а изменения экспрессии генов влияют на обмен веществ, воспаление, рост и деление клеток. Важно обсудить конкретные типы жира, так как жир часто классифицируется как зло по всем направлениям, независимо от того, какого он типа. Жир часто обсуждается как причина возникновения всех проблем от увеличения веса до увеличения уровня холестерина. В свою очередь это создает вводящую в заблуждение тему, и многие считают, что им нужно избегать жира любой ценой. Жир может быть разделен на несколько классов. Насыщенные жиры, ненасыщенные жиры, и трансжиры с различными типами в каждом классе. Одна из самых непонятных вещей, связанная с пищевым жиром, аналогичная калориям, это то, что все жиры созданы равными. Но это не так. Начнем с базовой терминологии. Холестерин – это восковое вещество, обнаруженное у животных и людей. Холестерин является важной составной частью клеточных мембран, Подавляющее большинство холестерина в организме вырабатывается в печени, а остальное поглощается из рациона. Специальная форма холестерина в коже, холекальциферол имеет возможность превращаться в витамин D при воздействии солнечного света, половых гормонов и желчных кислот, необходимых для пищеварения. Существует два разных типа холестерина. Первый – кровяной или сывороточный холестерин, который циркулирует в крови и в основном вырабатывается организмом. Второй пищевой холестерин, полученный из пищи животного происхождения. Холестерин переносится в кровь с помощью белков-носителей, называемых липопротеинами. Было классифицировано четыре основных класса липопротеинов: хиломикроны из кишечной абсорбции триглицеридов, липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), сделанные в печени для транспорта триглицеридов, Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) – продукт метаболизма ЛПОНП и первичных транспортеров холестерина. Липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Двумя основными носителями холестерина в крови являются ЛПНП и ЛПВП. ЛПВП является наименьшей из частиц липопротеинов и позволяет транспортировать триглицериды через кровоток а также он выводит ЛПНП из тела, доставляя его в печень, то есть он работает как мусорщик, поэтому ЛПВП называется хорошим холестерином. Повышенный уровень ЛПВП создает защитный эффект от сердечно-сосудистых заболеваний, а более низкие уровни ЛПВП повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. С повышением уровня ЛПВП 60 мг на децилитры выше можно убрать отрицательный фактор риска. Несмотря на кажущуюся сложность, на самом деле все это очень просто. Большинство людей не знают, что именно плотность частиц имеет значение, поскольку низкие по плотности частицы приносят наибольший ущерб, так как они оседают на артериальных стенках. Тем не менее, недавние исследования опровергают мнение о том, что повышение уровня ЛПВП снижает частоту сердечных заболеваний у большинства людей, поскольку первостепенно свое влияние часто оказывает генетика. Триглицериды. Триглицериды – научное название основной формы жира, который содержится в продуктах питания и в организме. Как упоминалось ранее, большая часть жира в организме хранится в виде триглицеридов, которые состоят из трех жирных кислот и молекулы глицерина. Внутри этих жирных кислот может быть любая комбинация насыщенных жирных кислот, мононенасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот. Разница между насыщенными и ненасыщенными жирами заключается в структуре связи. Насыщенные жиры не содержат двойных связей. Каждый углерод, С, имеет два атома водорода, H. Цепь насыщена водородом. Из-за этой химической конфигурации насыщенные жиры обычно становятся твердыми при холодной температуре. С другой стороны, насыщенные жиры имеют одну или несколько двойных связей между атомами углерода. Таким образом, не все атомы углерода имеют рядом атомы водорода. Это создает излом в цепочке. Мононенасыщенные жиры – МНЖК. Эти жиры жидкие при комнатной температуре, и они достаточно стабильны при нагреве и контакте с кислородом. Мононенасыщенные жиры в основном содержатся в растениях. Оливковое масло, масло канолы, арахисовое масло, орехи, семена и авокадо. Чаще всего МНЖК преобладают в средиземноморской диете, которая в течение многих лет преподносилась как диета для улучшения многочисленных маркеров здоровья. Для тех людей, которые хотят похудеть и при этом держать потребление жира на высоком уровне, МНЖК – отличная и привлекательная стратегия. Кроме того, в исследовании, опубликованном в американском журнале клинического питания в 2013 году, сообщалось, что замена насыщенных жиров на мононенасыщенные жиры привела к повышению ежедневной физической активности, настроения, а также небольшому росту затрат энергии в покое. Полиненасыщенные жиры. ПНЖК. Подобно МНЖК, ПНЖК также являются жидкими при комнатной температуре. Они включают растительные масла, такие как кукурузное, соевое, софлоровое и подсолнечное масло однако они не имеют двух или более ненасыщенных двойных связей в своей углеродной цепи. Смысл в том, что ПНЖК могут быть неустойчивыми, поскольку они обладают неспаренными электронами, что делает их очень восприимчивыми к нагреву и кислороду. При нагревании и контакте с кислородом эти сильно нестабильные жиры окисляются, что приводит к окислительным повреждениям в организме человека, воспалением при их употреблении. Этого не происходит, если употреблять их в сыром виде без обработки. Насыщенные жиры. Вот он, всемогущий злодей, не так ли? Последние несколько лет насыщенный жир был на вершине списка самых популярных вредителей здоровью в Америке, но, к счастью, общество и исследования изменили свои взгляды на насыщенные жиры. Насыщенные жиры обычно твердые при комнатной температуре. Эти жиры в основном содержатся в продуктах животного происхождения, но также встречаются в тропических растительных маслах – кокосовом и пальмовом. Основное различие между насыщенными жирами и ПНЖК заключается в том, что насыщенные жиры более стабильны из-за того, что у них нет неспаренных электронов. Кроме того, они играют большую роль в производстве половых гормонов, таких как тестостерон. Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, назначало 45 мужчинам либо продукты с высоким содержанием жира и низким содержанием клетчатки, либо с низким содержанием жира и с высоким содержанием клетчатки. Испытуемые соблюдали диету в течение 10 недель. Диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием клетчатки дала на 13% более высокий уровень общего тестостерона по сравнению с диетой с низким содержанием жиров и с высоким содержанием клетчатки. В другом исследовании Международного журнала спортивной медицины были изучены 8 профессиональных силовых атлетов и просто 10 физически активных мужчин. После сопоставления диетических анализов и анализов крови было показано, что только силовые атлеты имеют значительную корреляцию между потреблением жиров и уровнями тестостерона. Омега-3 жирные кислоты Основными полиненасыщенными жирными кислотами являются омега-3. Три основные жирные кислоты омега-3. Альфа-линолиновая кислота – ЛАА, эйкозапентаеновая кислота – ИПА, докозагексаеновая кислота – (DHA). Омега-3 жирные кислоты в основном содержатся в рыбе с высоким содержанием жира, такой как лосось, макрель и сельдь. В орехах, соевом масле и семенах также есть немного омега-3. EPA и DHA обладают самыми сильными преимуществами. Диеты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, особенно рыбьего жира, в течение многих лет изучались в сфере улучшения многочисленных маркеров здоровья и болезней, действующих как противовоспалительные, улучшающие функции головного мозга, снижающие риск развития рака и улучшающие настроение, а также выполняющие важные биологические функции, связанные с различными клетками тела. Омега-6 жирные кислоты Известны как линолевая кислота, содержится в растительных маслах – соевом, кукурузном и софлоровом. Омега-6 жирные кислоты также содержатся во многих хлебобулочных изделиях и некоторых жареных продуктах. Основной проблемой этого типа жира является его чрезмерное потребление – поскольку он преобладает в большинстве продуктов. Эти жиры обладают провоспалительными свойствами. Омега-6 являются провоспалительными, а омега-3 являются противовоспалительными. Омега-6 и омега-3 жирные кислоты конкурируют за одни и те же ферменты конверсии. Проще говоря, чем больше вы потребляете омега-3 жиров, тем меньше омега-6 будет доступно тканям для воспаления. По сути, все дело в правильном соотношении. Для того, чтобы избежать рисков, связанных со здоровьем, наш баланс омега-3 к омега-6 должен быть минимум 1 к 4, в идеале 1 к 2. Конъюгированная линолевая кислота, CLA. Этот жир приобрел огромную популярность в последние годы, поскольку помогает бороться с воспалениями. Выступает как антиоксидант, антиканцероген, антикатаболик и иммуномодулятор. По CLA все еще идет много исследований, и зачастую они противоречивы. В качестве интересного факта было обнаружено, что мясо и молочные продукты от животных, питающихся травой, содержат значительно больше CLA, чем от животных зернового от корма. Гидрированные жиры. Это ненасыщенные жиры, которые сильно обрабатываются, чтобы стать твердыми при комнатной температуре. Это помогает защитить их от прогорклости и увеличивает срок хранения. Гидрирование означает добавление атомов водорода к молекулам, что позволяет жидким растительным маслам превратиться в твердые или полутвердые. Эти типы жиров находятся почти в каждом десерте и хлебобулочном продукте, известном человеку, включая обработанные пищевые продукты, такие как печенье, крекеры и маргарин. Кроме того, твердые или полутвердые жиры содержатся в выпечке из-за того, что жир сочетается с мукой, создавая более подходящую текстуру в выпеченном продукте. Кроме того, частично гидрированные растительные масла дешевле, чем животные жиры, что делает их очень привлекательными для экономии затрат. При этом они также демонстрируют другие важные производителям характеристики, включая повышенную окислительную стабильность и более длительный срок хранения. Трансжирные кислоты. Эти типы жиров образуются в процессе гидрирования. Трансжиры можно найти в многочисленных обработанных пищевых продуктах, включая десерты, Попкорн для микроволновой печи, замороженную пиццу, маргарин и так далее. Эти жиры приводят к повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Трансжирные кислоты, как было доказано, увеличивают холестерин ЛПНП и понижают уровень холестерина ЛПВП, а также являются очень мощным стимулятором развития воспалений и повышают риск заболеваний. Лицо жиров. Заглянем в прошлое. Люди потребляли различные виды мяса, включая зубров, буйволов, диких свиней, лосей, оленей и антилоп, которые обладали огромным количеством насыщенных жиров. Сейчас в современной культуре мы потребляем значительно больше полиненасыщенных жиров, в частности омега-6. Рекомендация преднамеренно ограничить насыщенный жир является необоснованной. Основываясь на многолетних научных данных, Можно с уверенностью сказать, что никогда не было убедительных доказательств того, что эти жиры вызывают заболевания. В метаанализе, опубликованном в 2010 году, было проанализировано 21 исследование, в котором изучение 347 747 человек показали, что нет доказательств того, что пищевой насыщенный жир связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Если насыщенные жиры вызывают сердечные болезни, то люди, которые едят больше насыщенных жиров, должны подвергаться значительно большему риску. Но это не так. К сожалению, многим людям промывают мозги, и этому способствуют недобросовестные ученые, неточные исследования, политика и предвзятость. Реальность заключается в том, что жир не делает вас больными, жирными, ленивыми, медленными и слабыми. Это все делает переедание. Например, с точки зрения потери жира, исследования постоянно вновь и вновь подтверждают, что диеты с нормальным содержанием жира приводят к лучшему снижению веса по сравнению с диетами с низким содержанием жиров в долгосрочной перспективе. С физиологической и биохимической точки зрения, обезжиренные диеты не имеют никакого смысла. Диеты с низким содержанием жира также могут оказывать негативное воздействие на адипокины, гормоны, выделяемые из ваших жировых клеток, которые влияют на потерю жира. Есть исследования, которые показывают, что диеты с низким содержанием жира неблагоприятны для снижения веса и помимо этого могут привести к раку молочной железы и раку толстой кишки в долгосрочной перспективе. Итак, если мы учитываем, что подавляющее большинство исследований поддерживает идею о потреблении большего количества жиров, хотя существует методологическая разница, почему все еще многие люди тяготеют к продуктам с низким содержанием жира и продолжают следовать диетам с низким содержанием жира. Во время мифологии с низким содержанием жира в конце 80-х и 90-х годов двадцатого века пищевая промышленность рассматривала нежирную, высокоуглеводную мантру как легкую возможность создать целый ряд продуктов, обезжиренную продовольственную сеть по формуле «убрать жир и добавить много сахара». Как это работает на нас сейчас? Я не собираюсь обвинять переизбыток углеводов в растущих проблемах со здоровьем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, потому что это не совсем так. Многие спортсмены в различных видах спорта должны употреблять много углеводов как для дополнительного топлива, так и для восстановления. Проблема заключается в коррумпированном менталитете хороших-плохих способов мышления, которые говорят нам «весь жир хорош» или «все углеводы хорошие, все углеводы плохие». В реальности есть здоровые углеводы и нездоровые углеводы, есть здоровые жиры и нездоровые жиры. Я знаю, что это упрощение, но вы поняли, о чем речь. Ожирение в современности находится на рекордно высоком уровне, а многочисленные правительственные учреждения, деятели здравоохранения и фитнеса и даже диетологи все еще не понимают и не согласны с достоверностью того, что потребление жиров имеет множество преимуществ. К сожалению, идея сокращения потребления жира является одной из самых неудачных для нашего общества в истории питания.